«Телеграмма, Джо!» — сказал он. «Прочти-ка!» Джо стал читать пьяными веселыми глазами. Но то, что он прочел, вдруг отрезвило его. Он с упреком посмотрел на Мартина, и слезы заблестели у него на глазах. «Вы не вернетесь ко мне, Март?» — спросил он печально. Мартин утвердительно кивнул головой. и, подозвав какого-то мальчишку, велел ему сбегать на телеграф. «Стой — Стой! — крикнул Джо. — Стой! Я хочу обмозговать кое-что. Он нахватился за стойку, чтобы не упасть, а Мартин обнял его рукой поддерживал, пока тот не собрался с мыслями. — Ай! Напиши, что оба прачника уходят! — внезапно отпалил Джо. — Пиши! — Но «Да почему же вы-то уходите? — спросил Мартин. «Да потому же, почему и вы?» «Я отправляюсь в плавание. Вы не можете». «Верно!» — отвечал Джо. «Но я стану бродягой. Очень даже отлично». Мартин с минуту испытывающе смотрел на него и, наконец, воскликнул. «Ей, Бог, вы правы. Лучше быть бродягой, чем вьючным животным. По крайней мере, вы будете жить, а этого вы до сих пор и не делали». «Нет», — поправил его Джо. «Я лежал однажды в больнице!» Это было великолепно. Чив! Я рассказывал вам про него? Пока Мартин писал телеграмму о том, что уходят оба прачника, а не один, Джо продолжал. «Когда я лежал в больнице, мне совсем не хотелось пить. Чудно, а? Не, ну когда я работаю, как лошадь, всю неделю напролет...» «Тогда я, конечно, напиваюсь». «Все знают, что повара пьют чертовски. И пекари тоже. И это все от работы. Стой! Стой! Я плачу за половину телеграммы». «Я заплачу вашу часть», — предложил Мартин. «Эй, -э -э, идите все пить!» — крикнул Джо, высыпая на стойку деньги. В понедельник утром Джо был охвачен волнением. Он не обращал внимания на головную боль, — и не интересовался работой. Немало было потеряно драгоценных минут, пока он сидел и беспечно глазел в окна любое солнцем и деревьями. «Посмотрите!» — кричал он. «Ведь это все моё Это свобода! Я могу лежать под деревьями, проспать хоть тысячу лет, если захочу! Пойдемте, Мартин, плюнем на все! Ну, их всех к черту! что нам ждать? Все равно толку не добьешься!» да. «Я теперь тоже возьму билет, и на этот раз не обратный!» Несколько минут спустя, наполняя стиральную машину бельем, Джо увидел рубашку хозяина гостиницы. Он знал его метку, и теперь в припадке торжествующего негодования кинул ее на пол и начал топтать ногами». «Я бы хотел, чтобы была твоя морда! у голландский черт!» — кричал он. «На тебе! На, получай! Вот, вот, вот тебе! Ух, проклятый! Пусть-ка кто-нибудь заставит меня вернуться обратно!» Мартин, смеясь, помогал ему работать. В среду вечером явились два новых прачника и конец недели прошел в приучении ко всем порядкам. Джо сидел, объяснял всю систему, но сам ничего не делал. «Дудки!» — объявил он. «Я и пальцем не пошевелю. Они могут сжечь меня, я все-таки не пошевелю пальцем. Я не стану работать. Я буду таскаться по товарным вагонам и спать под деревьями. Эй, вы, рабы! Ха -ха, работайте! Потейте! Потейте, черт вас возьми!» А когда вы околеете, вы станете такой же гнилью, как и я, и не все ли равно, как вы жили, а? а — Ага, ну скажите мне на милость, ну какого черта я буду лезть из кожи?» В субботу они получили расчет и дошли вместе до перекрестка. — Ну, вы, конечно, со мной не пойдете, — спросил Джо с видом полной безнадежности. Мартин сделал отрицательный жест. Он приготовился уже сесть на велосипед, чтобы умчаться навсегда. Они пожали друг другу руки, и Джо, удержав на мгновение руку Мартина в своей руке, сказал, «Мы, наверное, еще увидимся с вами, Март, до нашей смерти. Я чувствую это. Прощайте, Мартин, будьте счастливы. Я люблю вас. Чертовски люблю». Он беспомощно стоял посреди дороги, глядя вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом. «Славный, малый!» — пробормотал он. «Очень славный!» Потом он побрел вдоль дороги к водоему, где под откосом лежал около полдюжины бродяг, ожидая товарного поезда.